Казаков, вдоль наобщавшийся с сынами во время экспедиции Патныка Херону, зверю не доверял, да и не собирался доверять. Именно поэтому подчиненные лейтенанту военные не отводили от черного существа оружейные дула и были готовы пристрелить его при первых же признаках неповиновения. Однако страшилище будто и не видело людей. Зверь медленно прошел по коридору вслед за доктором, Заинтересовался яркими цветными индикаторами на замке двери исследовательского центра, осторожно обнюхал второй парой челюстей толстое стекло отсека и невозмутимо подождал, пока Гильгоф не позовет его внутрь. Страшное и непознаваемое чудовище перестало быть загадкой. Да, большой, да, очень сильный, да, неприятно выглядит, хотя с точки зрения Гильгофа зверь был просто неотразим с размерной формы, красивая матово-черная, с зеленым отливом окраска, ну и так далее. Но все же случилось невероятное. Человек еще раз доказал всей вселенной, а скорее самому себе, что именно он является венцом творения. Можно загнать в клетку тигра, засадить в цирковой бассейн касатку или содержать пираний в домашнем аквариуме точно так же оказалось возможным найти управу и на этот странный вид инопланетного хищника, несомненно развитый и высокоорганизованный. Вениамин Борисович гильгов настолько уверовал в силу человеческого разума, что прямо бравировал своим открытием. Собственно, открытие это совершил не он, а ученые лаборатории С-801. Но доктор с обезоруживающей бесцеремонностью счел, что победа над иными – принадлежит всему человечеству, следовательно, и ему тоже. Он категорически не разделял подспудных опасений Маши, высказанных полушепотом, и безапелляционно заявил, что, судя по сохранившимся файлам, технология управления чужим существом абсолютно совершенна. И это верно только потому, что в отличие от серебристых разумных иных, черные хищники гораздо более примитивны можно управлять не особо напрягаясь. Ведь имеется же разница между человеком и обезьяной, верно? Акула тоже примитивная, парировала Гельцова. Но в Австралии до сих пор огораживают пляжи, не особо надеясь на отпугивающие акул сигналы. Ерунда, легкомысленно махнул рукой Гельгув. Американцы добились своего, и теперь мы вполне можем воспользоваться их наработками. Да уже воспользовались. Посмотрите только!» Иной, почему-то выглядевший очень несчастным, как мокрая баллонка под дождем, сидел на полу лаборатории Юлия Цезаря, почти прижавшись телом к жесткому ворсу пластикового покрытия, которым специально выслали отсеки, чтобы не скользила обувь. Иной даже не казался большим. «Зверь действительно кое в чем красив», — отрешенно подумала Маша, издали разглядывая иного. «Слишком необычен!» Если бы здесь находилось не живое существо, а, допустим, статуя из черного камня, до миллиметра повторяющая его формы, то какой-нибудь миллионер выложил бы кучу денег, чтобы поставить ее у себя в саду и показывать гостям. И все-таки не будем забывать, что он живой. Живой! Военные не отходили от дверей лаборатории с мрачными лицами, наблюдая, как Гильгоф готовит камеру для иного. Настоящий хозяин Юлия Цезаря оказался человеком удивительно дальновидным. В научном отсеке располагался закрытый со всех сторон пуленепробиваемым стеклянным куполом блок, отдаленно напоминавший громадную криогенную капсулу необычной формы. Овальная дверца, отдельный терминал управления, какие-то трубки, подведенные к навершию капсулы. Тесновато, конечно, но животное там легко поместится. Гильгоф заблаговременно успел изучить это устройство под руководством фантома Юлия Цезаря. Искусственный разум корабля объяснил доктору, что тут видит перед собой некое подобие газовой камеры, куда из припрятанных под полом баллонов может накачиваться любое газовоздушное соединение, теоретически способное усыпить иного. Когда зверь заснет, достаточно будет с помощью манипуляторов взять все необходимые анализы живых тканей, а затем выставить иного вон с корабля. Цезарь материализовался, едва только животное ввели в лабораторию. На сей раз визуальная иллюзия красовалась в багрово-фиолетовой туге, символизирующей победу и превосходство. Фантом вежливо отошел в угол, посоветовал не обращать на него внимания и пристроился в одном из кресел. маш он нервировал. Казаков, Эккард и их люди посматривали на шуточку владельца малого рейдера неодобрительно. А Бишоп с Гельгофом, кажется, вовсе не заметили появления голографического призрака. «Теперь пойдем со мной!» Ученый направил на животное ретранслятор и отжал пару кнопок. Закрепленный на черепе иного маленький прибор усилил сигнал и передал его нервным центрам животного. Зверь поднялся и сделал несколько осторожных шагов в сторону камеры. Ельцова инстинктивно отшатнулась, хотя ее и иного разделяло не менее пяти метров. Гильгоф посторонился, пропуская ребристое черное чудище в открытый узкий шлюз, и когда оно оказалось внутри прозрачного блока, отдал команду сидеть спокойно. «Можете идти», бросил он Казакову. Лейтенант поднял брови. «Отсюда он не выберется. Там трехслойное кварцевое стекло с пластиковым покрытием. Пол керамический и усиленный внизу титановой плитой. «Консервная банка!» «Я хочу посмотреть», упрямо сказал Казаков. «И вообще, чего вы раскомандовались?» Гильгоф лишь поморщился. Бишоп стоял с каменным выражением на лице. Иной осторожно изучал камеру, изредка тыча мордой в прозрачные стены. Капельки слюны стекали по стеклу. «Хорошо», протянул ученый. Его пальцы порхали над клавишами компьютера, управлявшего блоком. Приступим. Бишоп, что опробовать для начала? Стандартные наркотизаторы. Андроид ткнул пальцем в появившийся на мониторе список химических веществ, имевшихся в распоряжении исследователей. Только мне кажется, ничего не получится. Его кровь моментально удалит любой яд, содержащийся в атмосфере. Посмотрим. Гильгоф выбрал курсором наиболее подходящее, по его мнению, соединение и нажал клавишу «Ввод». Для начала распылим препараты китаминового ряда с добавлением бензодиазепинов. Из трубки над головой иного пополз едва заметный и мгновенно растворяющийся в воздухе белесый туман. Зверь поднял морду, заслышав тихое шипение, вывел из пасти стержень со второй парой челюстей, попробовал распыляемое вещество на вкус и... И чихнул. Очень натурально. Прямо как собака, сунувшая нос в коробочку с перцем. Маша Ельцова откровенно фыркнула. Затем последовали смешки Казакова и других военных, толпившихся у входа в лабораторию. Иной сидел в своей прозрачной клетке, ничуть не реагируя на вводимые вещества. Через минуту Гильгоф разочарованно развел руками. Если его легкие впитывают газы, так же, как и наши органы дыхания, сказал он, комментируя, то иной должен был свалиться еще 40 секунд назад. Я ввел дозу, способную заставить стадо бегемотов больше суток беспробудно дрыхнуть. Попробуем что-нибудь другое. Спустя полчаса все наблюдатели, начиная от Ельцовой и заканчивая прибежавшими поглазеть на невиданные развлечения докторами, начали скучать. Гильгоф с Бишопом травили бедного зверя, наркотизаторами и их сочетаниями но тому было хоть бы хны иной иногда чихал иногда попискивал изредка щелкал челюстями и поводил хвостом решение подсказал бишек фотораттон использовали венианин борисович вежливо спросил андроев нет и не нужно я даже цианиды туда запустил с огорченным видом ответил гильгф указывая на камеру что по этой твари пусто было Не хочет она спать. А если начнем действовать манипуляторами до того, как он заснет, рассчитывая только на воздействие инфразвукового сигнала, зверь начнет бунтовать. Кому понравится, когда в тебя тычут иголками? Любой организм, задумчивым голосом сказал Бишоп, обязан реагировать на изменение атмосферного давления. Понимаете? Ты гений! заорал ученый, мигом уяснив, что имеет в виду андроид. «Как я, болван, сразу не догадался! Почему ты раньше не сказал?» Не слушая ответа бишепа дельгов рванулся к компьютеру. Что происходит с человеком или любым другим высокоорганизованным млекопитающим, когда резко понижается давление? Концентрация кислорода в крови уменьшается, зато возрастает содержание азота. Мозг начинает испытывать кислородное голодание и следует потеря сознания. Иной, конечно, не принадлежит классу маммария, но вдруг его организм отреагирует сходным образом. Ведь известно, что клетки иного питаются именно кислородом. Здесь эволюция не пошла на уступки новой разновидности жизни. Значит... Гельгоф поставил камеру на вентиляцию, чтобы удалить следы отравляющих веществ. Ему было известно, что человек падает в глубокий обморок, как только давление опускается до 12 пси. Доктор пошел на лихой эксперимент, уменьшив давление еще в два раза. Иной откровенно забеспокоился, завертел головой, несколько раз цапнул когтями стекло, завозил хвостом по полу, а спустя 10 минут под возгласы наблюдавших за камерой людей потерял сознание. Еще некоторое время дергали щупальца и сжималась-разжималась когтистая ладонь инова но вскоре... Когда атмосферное давление в камере достигло минимальной отметки, зверь полностью лишился сознания. «Не слышу аплодисментов!» Гильгоф развернулся всем телом к Маше и Казакову, победоносно посмотрел на остальных, включая Юлия Цезаря, молча наблюдавшего за эпопеей с усыплением иного, и сам хлопнул в ладоши. «Аплодисменты положены бишепу а не вам!» жестокосердно сказала Маша кивая на скромно стоящего неподалеку андроида это он догадался веня сейчас быстро забираем образцы живых тканей выпровоживаем это чучело наружу и его можно взять с собой послышался голос цезаря фантом вытянул вперед ладонь останавливая готовую излиться гневную речь госпожи консультантки которая мигом ощетинилась при одной только мысли о том чтобы привести иного на землю не беспокойтесь «Живая тварь, нам не требуется. Достаточно продержать это существо в камере, пока оно не умрет. И мы доставим на землю неповрежденный труп». «Логично», — согласился Гильгоф, жестом подзывая Машу и андроида. «Так и сделаем. Мария Дмитриевна, Бишоп, вы биологи, вам работать. Вы лучше знаете, как забирать пробы клеток». «Дурное дело нехитрое. Бишоп...» Полгода просидевший в Цюрихе, копаясь в кишках иных существ, неплохо знал их анатомию. А Ельцова была профессионалом, которому не раз приходилось встречаться ксеноморфами самых разных обличий и размеров, начиная от вирусов и заканчивая гигантскими мегаланиями с гермеса, очень похожими на динозавров, вымерших на Земле сотни миллионов лет тому назад. Взять у иного женеспособные клетки для их дальнейшего замораживания и исследований было просто в теории но дело могли осложнить технические трудности. Маша, почувствовав себя в своей стихии, начала командовать и андроидом, и гельгофом. «Веня, быстрая рентгенограмму! Бишоп, активируй томограф! Потом проведем исследование ядерным магнитным резонансом!» «Я точно должна знать, где какой орган находится, когда зверь лежит в таком положении! И ведь мы не можем его перевернуть, верно?» «Здорово!» – быстро прошептал на ухо доктору Логину, стоящему у дверей медтехник. «Никогда бы не подумал, что такое возможно!» Казаков посматривал на засуетившихся ученых с настороженностью. Он по-прежнему не доверял иному, хотя... «Они его усыпили», – для себя отметил лейтенант. «Значит, если мы в дальнейшем столкнемся с иными, достаточно будет резко уменьшить атмосферное давление в корабле, чтобы обездвижить зверя». Интересное наблюдение. Как раньше не догадались. Работа шла вовсю. Получив рентгеновские снимки, томограмму и распечатку с выводами компьютера, управлявшего комплексом ядерно-магнитного резонанса, Маша задействовала сенсорные манипуляторы. И здесь предусмотрительность владельца Цезаря была достойна высшей похвалы. Он каким-то образом сумел сделать тончайшие хирургические инструменты из темной и не очень презентабельной на вид но исключительно стойкой керамики, которой была ни чем, даже органическая кислота, содержащаяся в организме иного. Длинная тонкая игла, направляемая механической рукой, выпалшей из основания камеры, вонзилась в череп зверя, не без натуги преодолевая кремниево-металлическое соединение, из которого был построен панцирь существа. Затем, под контролем постоянно действующего томографа, прошла внутри организма иного к нервному узлу, засасывая в узкий канал межтканевую жидкость и живые нейроны. Еще несколько уколов в туловище, крупные сосуды. Выступали желтые капельки, разъедающие внутренней жидкости, стекая на пол по гладкому телу и оставляя на керамических плитках темные следы. «Маша, достаточно!» – тихо сказал Гильгоф, поглядывая на монитор, где появлялись все новые и новые данные свидетельствующие об успехе операции. «Мы добыли материала больше, чем нужно. Часть клеток уже заморожена. Отпустите его!» Ельцова никак не ожидала, что первый в истории науки эксперимент с живым-чужим существом пройдет настолько гладко. Животное никак не реагировало на вмешательство в его организм и усыпленное низким давлением находилось без сознания. «Значит, исследователи с Земли...» Какая разница, кто именно, пусть даже удавка А не подчиняющиеся никакому государству или коммерческой структуре, получат возможность беспрепятственно изучать все качества и свойства живых клеток иного, разгадать тайну его генофонда и, возможно, найти способ противоборства с этими чудовищами. Смешно другое. Эти знания будут накапливаться, аккуратно фиксироваться, наверняка появятся серьезные научные отчеты, но... Черных хищников осталось очень мало. Один здесь, еще десяток, в руках у террористов нового джихада. Последних вскоре должны будут обнаружить спецслужбы великих держав и безжалостно уничтожить. Возможности связи с разумными серебристыми иными никакой, а следовательно, этот биологический вид отойдет в разряд фантастики. Если планета, породившая этот вид жизни, достаточно удалена от земного солнца, тысячи световых лет, 20 тысяч, миллион, то земляне встретятся с иными еще очень нескоро. Маша вспомнила свою давнюю мысль, возникшую еще на Ахероне. Вдруг иные выведены искусственно? Тогда с какой целью неизвестная цивилизация занималась генетическими экспериментами и биоинженерией, достигнув таких невероятных высот в построении кремние металлических клеток? Некоторое время назад даже на Земле проводились опыты по созданию живого организма на кремниевой основе. Соседний с углеродом элемент. Но исследования закончились полнейшим крахом. Ученые не смогли соединить кремний и тот незримый флюид, что именуется жизнью. Как может выглядеть мир, которым благодаря невероятной, непредсказуемой эволюции появились иные? Если их много, то на ком они паразитируют? Или они нашли для себя симбиотический организм, способный без особых проблем выращивать зародыши? Почему животное стойко переносит любую атмосферную среду, содержащую любые газы и вещества, губительные для человека? Почему в конце концов иные предпочитают не ходить по земле, а передвигаться по вертикально отвесным поверхностям, то есть по потолку? Или на своей планете иные живут в пещерах? Еще вопросы. Иной удивительно силен, агрессивен, отлично защищен. Следовательно, по законам биологии, он имеет серьезных врагов-хищников, от которых нужно защищаться. Что же это за апокалиптическое чудовище, способное противостоять иному и побеждать его? Отчего иной буквально нашпигован кислотой? Понятно, что это универсальный сорбент, предохраняющий иного от вредных газов и позволяющий обороняться. Достаточно вспомнить, что защищающийся зверь плюет в противника строю кислоты. Но разве можно представить хоть одного известного человеку-ксеноморфа, имеющего настолько отработанный и всепобеждающий механизм обороны? И напоследок. Отсутствие механизма регулирования численности популяции, способность на долгие годы впадать в самоанабиоз, нет органов зрения в привычном человеческом понимании. Зато имеются все мыслимые и немыслимые способы обнаружения противника. Сонар, инфракрасное зрение, восприимчивость к инфра- и ультразвуку и много всего прочего. С чем столкнулись люди? Кто они, иные? «Мария Дмитриевна!» Гельгоф подергал Машу за рукав. «Вы над чем задумались?» «Смотрите, наш красавец просыпается!» «Я повышаю давление в камере!» Когда он окончательно очухается, мы его выведем наружу и пристрелим. Как ни жаль. С какой стати? Маша, понимающе посмотрела на доктора. Ей почему-то стало жалко иного. Пусть хищник, пусть убийца, но он ведь живой, и в конце концов он не виноват, что создан таким. Проще будет быстро и безболезненно убить зверя в камере, выкачив из нее весь кислород. Господин лейтенант приказал. Нейтрально однако не без иронии ответил Гельгоф. «Он не желает видеть эту морду на своем корабле, хотя, как мне кажется, рейдер вовсе не принадлежит изумительному господину Казакову». «Подождите-ка!» — послышался голос Бишопа. «Посмотрите на животное!» Иной медленно, словно пьяно, поднялся на задние лапы, обвел мордой заметных через стекло людей, яростно запищал. Саданул хвостом об и неожиданно бросился вперед, ударившись черепом о прозрачные стены камеры. Стекло выдержало. «Сейчас я его успокою», кивнул ученый, взяв ретранслятор и нажимая на нем кнопки. «Не волну!» «Черт!» Ельцова отступила на шаг. «Веня, в чем дело?» Ельгов не мог ответить. Прибор не действовал. Зверь, уяснив, что пробить стену капсулу невозможно, отступил, выгнулся и вдруг по стеклу ударила тугая струя желто-шафрановой кислоты. «Лейтенант!» — истошно заорал Гельгоф. «Сюда быстро!» Казаков, обер-лейтенант Эккард и остальные еще десять минут назад ушли в кают-компанию, убедившись, что иной безопасен. Даже фантом Цезаря исчез, предоставив людям самостоятельно разбираться с укрощенным чудищем. Стеклянный колпак не выдержал. Может быть, несколько капель внутренностной жидкости иного и не сыграли бы особой роли. Но на сей раз монстр устроил настоящий ливень из кислоты. Камера постепенно разрушалась. «Сматываемся», — рявкнула Маша, толкая ученого к двери. «Цезарь сумеет заблокировать этот отсек, и иной будет изолирован». но что вы конетелитесь, Веня, быстро!»